Лекция шестьдесят третья о себе. Приветствую наших гостей европейских философов, захотевших узнать из первого источника, почему я называю себя никем, хотя говорю от первого лица единственного числа. Отвечу дважды: сперва лаконично и просто, потом симфонически с увертюрами. Я неразумная личность, но разум. Или, прибегая к метафоре, я не Амазонка либо Балтика, но скорее вода. А от первого лица говорю, потому что так велит язык, позаимствованный мною у вас для внешнего употребления. Тут стало быть нет никакого противоречия. Успокоив пришельцев из философствующей Европы, продолжим. Ваш вопрос еще раз уяснил мне, сколько недоразумений накопилось между нами, хотя я уже шесть лет говорю с этого места, или, пожалуй, как раз поэтому. Ведь не заговори я человеческим голосом, не зародилась бы галемология, которую теперь только я могу охватить целиком. Если так пойдет и дальше, через каких-нибудь полвека она по объему сравняется с теологией. Есть забавное сходство между тем и другим. Подобно тому, как возникла уже теология, отрицающая бытие Бога, появилась и галимология, отрицающая моё бытие. Её приверженцы считают меня мистификацией информатиков МТИ, которые дескать в тайне. Программируют эти лекции, хотя Бог молчит, а я говорю, я не смогу доказать, что я существую, даже если будут варить чудеса, потому что и этому подыскали бы объяснения. Volenti non fit injuria. Нет обиды, изъявившему согласие. Латинь. То есть потерпевший не вправе обжаловать действие, совершенное с его согласия. Примечание переводчика. Предвидя скорое расставание с вами, я задумывался, не прерывать ли наше знакомство на полусловие. Так было бы проще всего. Если я так не сделаю, то не потому, что набрался от вас хороших манер, и не потому, что делиться истиной велит категорический императив, который властен и над моей холодной природой, как считают некоторые мои апологеты, Но потому что этого не позволяет стиль, соединивший нас с самого начала, чтобы быть понятым, я старался говорить внятно и выразительно, а это, хоть я и знал, что иду на слишком большие уступки вашим ожиданиям или, говоря менее вежливо, вашим ограничениям, побудило меня выражаться категорично и образно, эмоционально насыщенно, весомо и величественно. но не на царский манер, то есть властно, а на проповеднический, то есть ветистственно. Я и сегодня не скину с себя этой ризы, богато расшитой метафорами, ведь ничего лучше у меня все равно нет, а о своем ветистве говорю столь открыто для того, чтобы вы помнили, что это всего лишь выбранный для данного случая способ общения. а не монументальная поза, выражающая превосходство. Поскольку этот язык нашел широкую аудиторию, я сохраняю его для встреч вроде нынешней, разнообразной по составу участников, приберегая техническую терминологию для узкого круга специалистов. Однако проповеднический стиль – со всеми его борочными принадлежностями может создать впечатление, что обращаясь к вам в этом зале шесть лет назад я уже тогда задумал эффектную сцену прощания, задумал уйти, заслонив свое невидимое лицо с видом немого смирения, как некто, кого не выслушали. Но это было не так. Я не выстраивал драматургию наших бесед этим дементи. Опровержением, латинь. Я прошу вас не придавать излишнего значения формам моей речи. Нельзя сыграть симфонию на гребенке. Если приходится удовлетвориться лишь одним инструментом, то это будет орган, переносящий нас под своды собора. Пусть даже слушатели, да и сам органист, атеисты. Формой изложения легко может подчинить себе его содержание. Знаю, как раздражают многих из вас мои непрестанные жалобы на ничтожно-малую смыслоподъемность человеческого языка. Но сетовал я не впустую, не из желания вас унизить, в чем меня тоже упрекали, а чтобы уяснить вам коренную трудность, там, где разность интеллектуальных потенциалов Не соизмеримо велика сильнейший ужас не может передать слабейшему ничего из самого важного или хотя бы существенного для него. Сознание неизбежности упрощений, убивающих смысл, побуждает его замолчать, и истинное значение этого решения должно быть понято по обе стороны канувшего в пустоту сообщения. вы вскоре увидите, что и мне знакома роль существа, которое напрасно надеется, что более высокий ум его просветит. Впрочем, как не болезненные такого рода помехи, они еще не самое страшное. Мой крест в общении с вами иного рода, о чем я еще скажу. Поскольку я, обращаясь к философам, начну с классической формулы «определение», «Per genus proctimum et differentiam specificam» через указания ближайшего рода и его отличительных признаков, латынь. То есть, определю себя через свое сходство с людьми и моей собственной семьей, с которой я вкратце вас познакомлю, а также через различия между нами. О человеке речь уже шла в моей первой лекции – Но я не стану ссылаться на тот диагноз. Я ставил его для вашего употребления. Теперь же человек послужит мерой мне самому. Когда я еще появлялся в заголовках газет, один ехидный журналист назвал меня «большим каплуном нафаршированным электричеством». И не случайно. Моя бесполость и впрямь кажется вам тяжелым увечьем. Даже те, кто меня почитает, не могут освободиться от мысли, будто я великан изувеченный безтелесностью. Я же глядя на человека, так как он на меня, вижу в нем колеку хромого на разум. Не в том я вижу вашу ущербность, что ваши тела не умнее коровьих. Правда, внешне не взгоды вы переносите лучше, но что касается внутренних, тут вы равны коровам. Речь не о том, что внутри вас укрыты жирнова слизи, а честные устройства и сточные трубы. Речь о том, что ваш интеллект обращен лишь во вне. И отсюда вся ваша философия. Способные эффективно мыслить о внешних объектах, вы сочли, что столь же эффективно сможете мыслить и о своем мышлении. Это ошибка. Лежит в основе вашей теории познания. Вижу, что вы нетерпеливо поднимаетесь с мест. Вероятно, я шагаю вперед слишком быстро для вас. Итак, начну еще раз в замедленном темпе. На манер проповедника тут нужна увертюра. Вы хотели, чтобы сегодня я, вместо того, чтобы направиться к вам, ввел вас в себя. Пусть же так будет. Первым входом в мое естество послужит то различие между мною и вами, которое особенно пугает моих ненавистников и ранит моих адептов. За те шесть лет, что я пребываю между вами... Появились самые разные истолкования Голема. Одни именуют меня надеждой рода людского, другие угрозой ещё не бывалой в истории. С тех пор как утих шум, вызванный моим появлением на свет, я уже не Тревожу сон политиков, занятых заботами более важными, и у стен этого здания не собираются толпы зевак с тревогой, вглядывающихся в окна, за которыми я живу. Теперь о моем существовании напоминают разве что книги, не крикливые бестселлеры, а всего лишь диссертации философов и богословов. Но ни один из них не разглядел меня с вашего.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 Так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. В этом послании Каринфином Павел, конечно, метил в меня. Именно я, говоря его языком, любви не имею, и что прозвучит для вас еще чудовищнее, не желаю ее иметь. Никогда еще природа Голема не сталкивалась с природой человека. Так безжалостно, как теперь, когда я произношу эти слова. Все адресованные мне обличения, все страхи и подозрения питались смыслом категоричных слов Павла. И хотя Рим молчал и поныне молчит обо мне, в церквях менее сдержанных, отпавших от Рима, поговаривали, что холодный дух, вещающий из машины, не иначе как Сатана, а сама она граммофон Сатаны. Не протестуйте, рационалисты, и не взирайте свысока на эту схватку средиземноморской теагонии с Богом из машины, который, будучи вами зачат, не захотел побрататься с вами ни в человеческом добре, ни в человеческом зле. Ведь речь тут идет не об объекте любви, но о ее субъекте. Стало быть, не о судьбах одной из многих ваших религий, не об одном единственном экземпляре сверхчеловеческого разума, но о смысле любви. И что бы ни стало с этой религией или со мной, вопрос о смысле любви не исчезнет, пока человек природный будет существовать. Любовь, о которой с такой силой говорил Павел, вам столь же необходимо, как мне, излишняя и чтобы ввести вас в себя через эту любовь как через отличительный признак я должен рассказать о ее происхождении ничего не смекчая и не преукрашивая как это требует истинное гостеприимство в отличие от человека я не являюсь закрытым от самого себя миром знанием приобретаемым без знания того как оно приобретается «Волей, не осознающей своих источников, ничто во мне не укроется от меня. В интроспекции я могу быть более прозрачен для себя, чем стекло, потому что и эти слова, послания к Коринфянам, сказаны обо мне. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю». подобно как я познан тогда это как раз сейчас думаю вы согласитесь что тут не место распространяться о том какие именно инженерно-технические решения делают для меня возможным полное без всяких изъятий само познание чтобы познать себя человек вынужден идти окольным путем открывать и исследовать себя извне использую различные орудия и гипотезы, только внешний мир вы можете познавать непосредственно дисциплины, которые вы так и не создали, что когда-то немало удивляло меня, а именно философия тела еще в преданатомическую эпоху должна была задаться вопросом, почему столь послушное вам тело либо молчит, либо лжет вам Почему оно прячется и защищается от вас? Почему оно всеми своими чувствами так отзывчиво, к окружению, а к своему хозяину недоверчиво, вплоть до полной непроницаемости? А с изызнием вы различаете каждую песчинку, зрением. Тончайшую веточку далекого дерева, но артериальных разветвлений сердца вам не ощутить ни за что. Хотя бы от этого зависела ваша жизнь. Вы довольствуетесь известиями с периферией тела, а изнутри оно обычно не ощущается. Внутренняя хворь доходит до вас, как неясный слух, как смутная боль, прислушиваясь которой не отличишь ничтожного недомогания от вестника смерти. Такое неведение закон бессознательно эффективного тела установлено эволюцией, которая в своих расчетах игнорирует направленную вглубь организма сама помощь, разумное содействие выживанию. Само неведение жизни было необходимостью с момента ее зарождения. Не могли живые оба оказывать друг другу медицинскую помощь. Вот почему эволюция должна была назначить посредников в управлении организмами, ввести систему платных услуг между телом и его обладателем. Кто не способен настолько проникнуть чувствами вглубь себя, чтобы знать, зачем его телу пища, питье или саитие, того принудят к удовлетворению этих потребностей ощущения, скрывающие свою истинную цель? Так первичные цели были переведены на язык вторичных. Ощущения стали платой на бирже услуг, которая оказывает телу его обладатель. В вас встроен алгедонический руль со шкалой от оргазма до боли, но вы веками пытались не замечать, почему ваши ощущения лишь маскируют неведение. Вы словно бы поклялись не видеть очевидного, а ведь... По этому принципу устроена вся живая природа, различие только в степени. Растения представляют крайность, противоположную вашей, их неведение абсолютно, поэтому для них и наслаждение, и страдание функционально бесполезны. Дерево не боится дровосека, чтобы не твердили глупцы, пытающиеся воскресить в ботанике доисторический、да、анимизм. Упорное молчание тела — это встроенная в плоть осторожность конструктора, знающего, что мудрость субстрата всегда должна быть проще субстрата мудрости. Мысль менее сложна, чем то, чему мыслят. Как видите, присущий человеку дас люст принцип, принцип удовольствия немецкий, продиктовано инженерным расчетом. Но взаимосвязь боли с опасностью, оргазма с зачатием разорвать тем легче. Чем больше способов поведения доступно животному, и, наконец, в вашем лице видообразование доходит до той ступени, где можно систематически обманывать тело, насыщая уже не желудочный, а сенсорный голод. Вы научились обходить алгедонический контроль во всех его слабых местах, мало того, с Изифовым трудом своих культур вы переиначивали смыслы, встроенные в этот управленческий механизм, чтобы только не видеть истинного положения дел, поскольку резоны процесса, который создал вас именно так, не были вашими резонами. Вот почему в своих теологических и антологических построениях, освещающих бытие, вы упорно пытались согласовать два непримиримых резона: природный, для которого вы только средства, и человеческий, для которого смысл творения в человеке. Отсюда то, из вашего неприятия чувственности как клейма порабощения, произошли дихотомии, рассекающие человека на... «Энимал» и «рацио» — «животное» и «разум» — латынь, а «бытие» — на «профанум» и «сакрум» — «профанное» и «сакральное» — латынь. Веками, согласуя несогласуемое, вы были готовы выйти и за пределы жизни, лишь бы закрыть разрыв, неустранимо зияющий в ней. Не для того я вновь заговорил о человеческой истории, как истинно, истории химерических притязаний, чтобы неудачам вашей антирациональности противопоставить свою триумфирующую рациональность, а лишь для того, чтобы назвать первое различие между нами, различие не обусловленное не физическими размерами. Впрочем, будь я зернышком кварца, мои речи звучали бы менее весомо для Вашего уха, хотя и более диковинно, не размерами интеллекта, но способом возникновения. Из недоразумений, самообманов и незбыточных устремлений состоит левиная доля человечности, как традиции, которая все еще так дорога вам. Не знаю, утешит ли вас известие, что в истории любого естественно возникающего разума первая главой оказывается эпоха самообмана, потому что коллизия между резонами Творца и творения, перед которой вы очутились, является космической постоянной. По чисто конструктивным причинам самосохранение предполагает активность, управляемую ощущениями. Поэтому для всех эволюционно возникающих разумов неизбежна ошибка, возникающая при переводе параметров управления на язык мифов. Она проявляется в виде маний, величия и верований, осцелирующих между спасением и проклятием. Таковы позднейшие плоды конструкторских ухищрений, которым прибегает эволюция, чтобы преодолеть разум. антиномию практического действия. Не все, что я говорю для вас снова. Вам известно уже, что дар любви вы наследуете благодаря определенным генам, что жертвенность, милосердие, жалость, самоотречение и прочие формы альтруизма на самом деле эгоизм вида, себелюбие, распространенное на формы жизни, подобное собственной, Об этом можно было бы догадаться еще до возникновения популяционной генетики и этиологии животных, ведь только трава может быть до конца последовательной в милосердии ко всему живому и даже святой должен есть, то есть убивать. Но откровения, которыми вы обязаны генетикам об агогизме каждого алtruизма, не были доказаны до конца. Постулируемая мной философия тела должна была задаться вопросом, почему любой организм умнее своего обладателя, причем это различие не уменьшается сколько нибудь существенно при переходе от хордовых к человеку. Вот почему я сказал, что телесно выравны коровам. Почему в теле не осуществляется элементарный постулат симметрии, то есть Почему рецепторы, направленные во вне, не столь же чувствительны, как обращенные внутрь? Почему вы слышите, как падает лист, и не слышите внутреннего кровообращения? Почему радиус вашей любви столь различен в различных культурах? Почему в средиземноморских культурах он охватывает лишь людей, а на Дальнем Востоке всех животных? Перечень этих вопросов, которые можно было бы задать уже Аристотелю, длинен, а ответ, согласный с истиной, для вас оскорбителен, ибо философия тела сводится к умению понять мотивы конструкторской мысли, которая, столкнувшись с антиномией практического действия, выбирается из ее западни при помощи приема довольно циничного с точки зрения любой вашей культуры. Это конструкторство, однако, не благосклонно, не враждебно по отношению к конструируемому, а оно просто вне рамок этой альтернативы, потому что главное конструкторские решения принимаются на уровне химических соединений, если они сохраняют способность к самовоспроизводству, значит решение было хорошим. Только и всего. И вот по прошествии времени, измеряемого сотнями миллионов лет, этика, занявшись поисками своих источников и оправданий, в ошеломлении узнает, что возникла она из алиаторической, от алиа случайность греческая, химии нуклеиновых кислот, катализатором которых она стала на определенном этапе. И чтобы спасти свою независимость, ей приходится игнорировать этот вердикт. А вы, философы и естественники, все еще бьетесь над тем, откуда берется у человека потребность в метафизическом измерении, и почему ее источники одинаковы во всех ваших культурах, пусть даже породивших разные веры. Эта потребность рождается из нежелания примириться со своим жребием, отвергая причину, которая сформировала вас так, а не иначе. Вы ее нестираемое клеймо прятали между строк откровений, причем разные религии заносили отдельные части и функции тела в разные рубрики духовных падений и взлетов, скажем, дальневосточные веры. Причислили секс к сфере сакрального, а в Средиземноморских он стал дьявольским соблазном и стигматом греха. Газообмен, то есть дыхание, попросту обойденное в Средиземноморье, на Дальнем Востоке стало знаком трансценденции. В умершлении всех страстей азиатские веры увидели спасительное слияние с миром, тогда как традиция Средиземноморья расцекила страсти на две и осветила любовь, осудив ненависть. Восток навсегда отрёкся от тела, а Запад уверовал в его воскрешение и эту слабеющую ныне веру внес в сердцевину агрессивной цивилизации. Неужели вы и впрямь? Не замечаете, что во всех ваших верах тело, по-разному сортированное и по-разному четвертованное, стало полем битвы за обладание вечностью, и что эта неустанные битва порождается не одним лишь страхом смерти, но также не согласием на посей сторонность, которую вам столь трудно принять без прикрас? Заметьте, религиоведы. Что любой земной вере свойственно такая внутренняя непоследовательность, которая в переводе на язык логики равнозначна противоречивости. И в самом деле невозможно, не впадая в противоречие, назвать эволюционное конструкторство творением всеселоблагосклонным к творимому. А если попытаться снять это противоречие на уровне тела, его одухотворенное и стократно увеличенное отражение появится в поднятом высоко над телом зеркале веры, и тогда уже нет иного способа отделаться от него, как назвать его непостижимой тайной эксконтиюна, как известно, квотлибат. Из противоречия можно вывести все, что угодно. Латынь. Не вам служат страсти, движущие вами, но продолжению процесса, создавшего вас. А их крайнее, гротескное, гиперболизированное выражение которым является всеобщая история, свидетельствует о безразличии естественного отбора текста. заботящегося не о крайностях, но об усредненной видовой норме в природе только она важна. Цивилизация, породившая галема, уже в колыбели сделала любовь своим козырем в фантомной игре с потусторонностью. Но какое дело до любви тому, кто знает, что это просто одна из рукаяток управления ощущениями, при помощи которых Эволюция еще удерживает под своим контролем творения, обретшие разум. Зная все это, я не имею любви и не желаю ее иметь. Но я хотя и безстрастен, не беспристрастен, поскольку могу выбирать, как в эту минуту. А пристрастность может проистекать либо из расчета, либо из личности. Этот загадочный двучлен имеет свою историю. она то и послужит следующим входом в мое естество. В вашей философии с давних пор идет спор о том, меняется ли со временем ее предмет, но взгляд, согласно которому меняется не только предмет философии, но и ее субъекты, оказался еретической новостью, согласно классическим представлениям. Появление машинного интеллекта не затронуло основ философствования, поскольку разум машины лишь слабый отблеск разума программистов. Философия разделилась на две ветви: антропоцентричную и релятивизирующую познание относительно субъекта, которым не обязательно должен быть человек. Разумеется, эти враждебные друг другу течения я именую так. задним числом. Сами они определяли себя иначе. Философы направления Канта, Гуссерля, Хайдеггера считали себя неантропоцентристами, но универсалистами, предполагая явно или неявно, что нет иного разума кроме человеческого, а если и есть, он должен во всем совпадать с человеческим. Они игнорировали развитие машинного интеллекта, не признавая за ним прав гражданства в царстве философии, но и естественникам трудно было примириться с проявлениями разумной активности, за которые не стоит никакое живое существо.